Вскоре, осыпав комью земли в проход блиндажа, тиснула смешковатая фигура Савинцева. Он вытер пот рукавом и сказал. Здорово живем. Ох, дает фриц прикурить. Возле мостик уж несколько человек убито, кое-как в обход проскочил. Заливай больше, проворчал Коля Зверев, выражая таким образом недовольство. Матвей, виновата, кашлянул, помялся и глухо добавил. Я попутно нёс вам, ребята, перекусить, с командного передали. И пролил, глядя на пустой котелок, и флягу перебил его Коля тем привередливым тоном, каким его допекали, когда он сидел у смолкшего аппарата. — Да нет, — начал оправдываться смотри в огороде, который сапёр отбили, наткнулся на картофельную яму, а в ней женщина с ребятишками, не живы, ни мертвы. — И третий день не евший, ну и что хотите делайте. Солдатом не впервой, я там ребятенки все ж. Разведчик, хмуромолчавший до этой минуты, улыбнулся треснутыми губами от жары и хлопнул Савинца по спине. Эх ты, мотя простота! Помрешь, без штанов находишься. Там можно без штанов, там, говорят, теплынь. И бобьё пост блюдёт, и на грех ноль внимания, — пошутил Матвей, ободрённый словами разведчика, и суетился, выгребая из кармана мелкие белолобые огурчики. «Вот, братцы, покуда заморите, маленький червяка? Огурец? Эта штук полезная. В нём и еда, и вода, а я уж есть не обед, так воды и всё одно добуду. Хотел в ручье набрать, а там вода концентрат, тины и лягушки». Эх, у нас на Алтае водичка в ручьях. Зуб ломит. В блиндаж вошел рейтенант. Полицу его струился пот, оставляя грязные потеки. Выслав мест себе разведчика, он опустился около телефонного аппарата на землю, облегченно вздохнул. — Ну и жара. — Как, Савинцев, линия? — В порядке пока. На промежуточный напарник остался. Зинант пристроил на колени к планшетку. разложил на ней карту и вызвал командный пункт, который по телефонному коду именовался «Москвой». «У аппарата 24 -й. Обстановка, обстановка всё та же. Ихтура добралась до середины высоты и лежит на брюхе. Сухой паёк доедает, огня ждёт. Из огня у нас нынче ни шагу. Изблывались. Надо будет два пулемёта накрыть. Батарею миномётную. Ночью варийцы поставили». для сопровождающего огонька подбросить. Тогда дело пойдет. Передаю координаты. Алло, алло, товарищ! Пятый, пятый! Черт задрал, эту связь рвется, когда особенно нужна. Лейтенант сердито швырнул умолкшую трубку на колени разом с кисшим у Колю Звереву. — Савинцев, на линию, на Беговом. Матвей как ветром выдал из блиндажа. сростки ростки обжигали и сцарапнула ладонь. Но он бежал, не выпуская провода из кулака. Юлил между бабками, валился в борозду к меже, когда стреляли. Возле ручья бабок со снопами не было, Матвей пополз. С той стороны по линии к ручью тоже бежал боец. Матвей узнал своего напарника. Недалеко от мостика связист, будто споткнувшись, взмахнул руками и упал. «Снайпер!» — мелькнула догадка у Матвея, и он закричал. «Не шевелись! Добьет! Да не шевелись!» — говорю. Около упавшего связиста взвелось несколько пыльных струек, и он перестал двигаться. От душегуб проклятый стиснул зубу Матвей. Доконал ведь человек, и он тех ребят у мостика тоже срезал. В трудную минуту Матвей всегда любил посоветоваться сам с собою, если обстановка позволяла. Советовался вслух, это его всегда успокаивало. — Так, значит, — заговорил Матвей, покусывая соломинку. — Фрицы перебили связь на трубе, и теперь как на науду ловят нашего брата. Снайпера посадили. — Хитрые сволочи, покумекать надо, а то дело не сделаешь, то тот свет загремишь. Он осторожно отполз, подключил аппарат и услышал нетерпеливый голос лейтенанта. «Двадцатьчёртый слушает. А, это ты, Савинцев, что там у тебя?» «И не говорите, товарищ двадцатьчёртый. Снайпер, холера. Пропускан тот свет выдает бесплатный. Напарника вон...» «Так...» — послышался тяжкий вздох лейтенанта. «А связь, Савинцев, нужна? Зарезу, понимаешь? Так чё ж не понимать? Немаленький. ну что ж, тогда я поползу». «Стой, Савинцев!» Лейтенант умолк, только глубокое дыхание, приглушенное расстоянием, слышало с трубки. «О чем задумался, товарищ командир?» Русно усмехнулся Матвей. «Думай, не думай, воевать надо, связь налаживать надо. Мало ли видел ты смертей. Сам ходишь со смертью рядом, все еще чувствуешь себя виноватым, когда посылаешь бойца туда, откуда может не вернуться». Может быть, ты увидел деревянную деревушку Шумиху и жительницу этой деревушки, пилагею, которая вместо запятного окопной грязью письма получит коротенькую бумажку, забьется, как подрубленная, запрочитает громко по-деревенски, и станут около нее трое простоволосых ребятишек. И не понять им сразу, отчего и почему, где-то далеко-далеко, Взял и послал на смерть их отца молодой дяденька. — Не думай, командир, не надо. Не расслабляй душу себе и мне. Воевать надо. — Работает надо, — Матвей шельнулся и кашлял. Лейтенант тоже шельнулся и кашлял. — Ну всё, крой! И уже вдогонку с кроговоркой недовольно буркнул. Да, поосторожней там! Отключив аппарат, Матвей пошарил глазами вокруг себя. Метрах в двух от трубы росли низкие кусты вника, спускаясь к самой осоке, разросшейся по краям ручья. Ободряя себя, Матвей сказал, — Живем пока. И пополз. Осторожно, раздвинув осоку, Матвей оказался в грязном русле ручья. Руки по локотью ходили в вязкий ил. Ползти было трудно, но он упорно двигался к трубе, время от времени делая передышку и сплевывая вонючую воду. Берег ручья и осока скрывали его от глаз снайпера, но Матвей боял чтобы тот не заметил провода, прогибающего осоку. — Вот и труба! — Матвей ногами вперед залез в нее. По дну бетонной трубы лениво сочилась густая, позеленевшая вода. Матвей, лежа на животе, вывинтил из карабина шомпол и, пользуясь трещиной в трубе, загнул его крючком. Любовавший своей работы он привязал крючок к проводу. — А ну, кто кого объегорит? Немного высунувшись, Матвей забросил шомпол наверх трубы и потянул. Что-то зацепилось. Он дернул посильнее. крючок слетел, несколько оборванных проводов повисло с края трубы. — Толково. — По рыбачьим еще, может, клюнет. — Чиркнула разрывная пуля. — Теперь я наплевал на тебя, — приговорил Матвей, втягивая в трубу зарыбаченные провода. Свой провод он обнаружил сразу. Провод был трофейный, красный. Почему-то командир отделения связи обожал всё трофейное и постепенно заменил весь русский провод на катушках немецким. Был этим премного доволен. «Вот он!» — удовлетворённо отметил Матвей и тут же подумал вслух. «Небось, из этого красного кабеля они связь перебили. Ну да, его издаля видно». «Ох ж это сержант! Ему пусть дерьмо да чужое!» «Ну, погоди! Поберусь отсюда! Всю трофейщину к лишакам повыкидаю!» Рассуждая так, Савинцев подключил соединенные концы к аппарату. «Заля! даря Савинцев! Ты!» — раздался обрадованный голос лейтенант «Добрался!» «Ну, ладно, благодарю». «Да чего там? Не стоит...» довольно Довольняхонько хмыкнул Матвей, и, услышав, как лейтенант стал передавать координаты на Москву, отпустил клапан, сам того не замечая, вполголоса запел. — Пел? — а сам это время разбирал и зачищал другие провода. — Отец мой был природный пахарь, а я работал вместе с ним. подключив конец серого провода, Матвей плечом прижал трубку к уху. Женский голос устал и безнадежно звал. — Луна! — — Луна, Луна! Алло, девушка, вы кого вызываете? — от кто? — Это связист Савинцев. — Ой, я такого не знаю. Как вы попали в нашу линию? Отключайтесь, не мешайте работать. — А чего мне мешать когда линия ваша не работает? — добродушно рассудил Матвей. — Говорите лучше, кого надо. Может, помогу вашему горю. — Да не посылайте связистов к трубе, тот снайпер подкроуливает. — Луну мне нужно, товарищ связист. Поищите, Пожалуйста. — Да луна пока еще линия не протянута, это после войны и будет. — Говорит лучше фамилию тотшнего связиста, — пошутил Матвей, отыскивая подходящий провод. — Голыба, фамилия, Голыба, ищите скорее. Матвей подключился к проводу и начал вызывать луну. — Кто це просить луну? — Да тут девушка по тебе соскучилась, заединяю. Матвей срастил концы провода, взял трубку. По линии разговаривали. какой-то незнакомый связи с савинцев порыв исправил Алло, той савинцев матвей нажал клапан ну я чё еще щируякую вас товарищ за что та за линию чужуюленень вы взрастили в такую подмогу нам зарубили по эту сторону фронт у вас вроде бы нет чужих линий Но вот концы попавший матве на крючок сросщены снова жили линии Пошла по ним работа. Патвей томился от безделия, зная, что незаметно вылезнуть ему отсюда не удастся. Лежать неудобно, под животом мокро. Промокший, грязный, смотрел он на край деревни, видимый из трубы. Горели дома, пылища мешало с дымом, наносило горелым хлебом. Огороды сплошь испятаны воронками, сады перепоясаны окопами. И трубы... Голые трубы всюду, а солнце печет и дышать трудно, щекотно в ноздрях, душит в горы. Хм, чудак этот голыба, чудак. Все, свое, все, из-за этого вот деревушек, как за родную шумиху, душа болит. Зачем ее так? Зачем пришел чужеземец и все, позорил? Ухнули орудия, и наверху невидимой пролетели снаряды, с приглушенным стоном обрушились на высоту за деревню. «Наши бьют», — отметил Матвей. Он умел по звуку отличать полет наших снарядов так же, как до войны определял на расстоянии рог от своего трактора. На высоте, которую Матвею не было видно, часто вздрещали пулеметы, ряфнули минометные взрывы, захлопали гранаты. «Пошла пехота», — отметил Матвей. «Может, я под шумок смотаюсь?» — он взял трубку. «Заря, как там у вас?» «Порядочек». вперёд наши пошли, огневики что делают, вышли тигры, да бронетранспортеры, а артиллеристы их так ляпнули, что потроха полетели. Значит, дела идут, контора пишет. Пишет, пишет, да ты откуда говоришь-то? Спохватился Коля Зверев. Не говори, сынок. В таких ромах нахожусь, что и дыхнуть нет возможности. Перемазался весь, мать родная не узнал бы. Да где ты, чего голову морочишь? — В трубе, что за место мостик приспособлено. Вот где, и вывезти снайпер не дает. 24 четвертый с тобой хочет поговорить. Савинцев, ты что, в трубе сидишь? — Лежу я, товарищ 24 четвертый. — Да потерпи. Со смертью не заигрывай. Наши идут вперед. — Потерпеть, потерпеть. Уныло согласился Матвей и опустил трубку. но когда снаряды начали рваться гуще, Матвей все же не утерпел. Я строжно выглянул, приподнялся, осмотрел поле с бабками и снопов и вдруг радостно забормотал. — Эх, Фриц! Фриц, ни хрена ж ты не смыслишь в крестьянском деле! Сколько снопов в бабку ставится? — Пять, а у тебя почти десяток. — Погоди-ка, научишь ты у меня считать! Матвей схватил трубку. — Заря! Заря! — Гад четвертый у меня. Нету его. Ушел к пехотинцам. — Слушай, сынок, захлебываясь и спеша, — заговорил Матвей. — Снайпер я сыскал. В бабке сидит. Она больше других, в аккурат против тех исп, от которых саперы драпали. Охота мне самому его, творюгу, стукнуть, да несподручно из струбит. — Ай, момент. — Позвоню в штаб батальона. Они его из минометов угостят. Валяй поскорее. От нетерпение Матвей стал колотить Он сунул руку в карман и стал громко ругаться. Осмодей, растяпа, табак-то весь замочил. Секунды тянулись мучительно медленно. Неужели они не найдут, — думал он, — тоже в имя чутко прислушивался. Рявкнули минометные разрывы. Там стрепенулся Матвей уже смелей высунулся из трубы. Бабки не было, только клочья соломы оседали на землю «Так тебе, стерви и надо!» — закричал Матвей, и внезапно осёкся, взглянув на пойму ручья. По ней двигались четыре фашистских танка. За ними, не стреляя, бежали немцы. «Заря! Заря!» — не своим голосом гаркнул Матвей, но Заря не отвечал. «Москва! Москва! Слушает Москва! Чё ты с цепи сорвался? Кончай болтать! Давай скорее пятого! Тут танки прут!» где танки, товарищ Савинцев, — послышался голос командира дивизиона, который не выговаривал букву «Р». — Товарищ майор, то есть товарищ Пятый, — путая, — закричал Матвей. — Трубе подходит уже. Бейте скорее. Отсекут пехоту. — Из паники, Савинцев. Уходи немедленно оттуда. Открываем огонь. Матвей схватил аппарат и опрометью кинулся из трубы к деревне, потом остановился, махнул рукой и вернулся обратно. Взяв в руки провод, побежал по высоте искать порыв на зарю. Матвея заметили. вокруг него засвистели пули, хлопнули разрывы впереди. Он лег, стараясь теснее прижаться к земле. Танки остановились и начали бить из пушек через него по высоте. Немецкие автоматчики, обтекая танки, бегом пошли в атаку. На склоне высоты засуетились наши, готовясь встречать немцев. В это время беглым огнем ударили гаубицы. Молодец жижу взметнули первые разрывы. Танки, пустив клубы дыма, заурчали и попятились к ручью. Но за ними встала стена разрывов, заградительный огонь. Матвей заметил, как один танк забуксовал в ручье, остервенело выбрасывая гусеницами жирный торф. Грязное лицо связиста расплылось в довольной улыбке, он побежал по линии, пропуская провод сквозь кулак. Неиземпно его как пилой резануло по животу. Яркие круги мелькнули в глазах, зазвенело в голове множество тонких колокольчиков, земля под ногами сделалась мягкой, как торф, перестала держать его. И он упал, широко раскинув руки, колючей стерня впила саму в щеку. Пресный и густой запах сухой земли, спелого хлеба, к которому примешивался еще более густой, еще более приторный запах крови, полился в него и застрял в груди комком. Не было силы выдохнуть этот комок, разом выплюнуть густую слюну, связавшуюся во рту. «Попить бы!» — появилась первая еще вялая мысль в голове Матвея. Он приоткрыл глаза и совсем близко увидел мутный цветок, который колыхался и резал глаза, словно солнечный яркий блик. «А на цветке...» Сидел кузнечик, мелко дрожал, должно быть, стрекотал. А он и кузнечик, чтоб стрекотать беспрестанно. Работник. Но все крутилось в глазах Матвея, в голове стоял трезвон, и он не услышал кузнечика, не узнал обыкновенный цветок, сурепку. Он уж хотел закрыть глаза, но ему мучительно захотелось узнать, какой цветок растет, и даже пощупать его захотелось. Тут он заметил, что рядом с цветком лежит провод, вялый, как засохший червяк. А связь-то? Как же? Вот беда! Он попытался подтянуться к проводу и с трудом преодолел полметра. Но когда он взял провод в руки, чувство одиночества и заброшенности, которое всегда наваливается на раненого, постепенно стало покидать его. «Утром!» — чувствовал Матвей. Пока рука способна держать провод, будет литься в нее сила, и он потными пальцами крепко сжимал тонкую горячую жилу провода. Матвей полз, я в стена ощущая, как раскаляется провод и земля под ним. И горячие твердые комки заваливаются в живот и раскатываются по всему телу, давят на сердце. Только бы при памяти остаться, — твердил себе Матвей, стараясь не думать про рану. — Вот и порыв! — Матвей отыскал глазами отброшенный разрывом в сторону другой конец провода, добрался до него и начал соединять. Руки не слушались его. Пальцы, как видно, уже отгорели, потому что и боли не чувствовали, и горячего провода не держали. — Не могу! — С тоской подумал Матвей и последним усилием сжал в кулак занемевшие пальцы. «Вот силы соберу. Тогда...» Тут и нашел Матвея Коля Зверев, выбежавший на линию. По кошенине кровавая полоса. Коля перевернул Матвея. Под ним в бороздке скопилась кровяная лужица. Земля не успевала впитывать кровь. Коля схватился за пояс, но фляги не было. Тогда он вытащил из кармана огурчик, которым так великодушно угощал Водаич Матвей, раздавил и кашицу сунул пальцами в плотножатый росвист. На губах Матвея насохла грязь, кровь и мекина. Матвей кусал зубами стерню. Связь работала до сих пор через его руку. Коля попытался рожать кулак Савинцева, но пальцы как будто закаменели. Закаменела вся эта увесистая, привычная к тяжелой работе крестьянская рука. Матвей открыл глаза. Точно в чем-то удостовериваясь, пристально и долго глядел на Колю, потом с трудом рожал пальцы, пошевелил запекшими сукбами. А, -а, -а. а еще через минуту по-детски жалобно произнес, скривив губы. Худо мне, сынок! Телефонист хоть и видел, что дела Матвея не важны, но как умел, начал успокаивать. Говорил он обычные в таких случаях слова. — Ранение пустяковое, и не с такими выживают, а ты, мужик, крепкий, сибиряк. Я вот тебя перебинтую и порядочек. В госпитале залечат. Знаешь, какая у нас медицина? Будь спокоен. Матвей поморщился. — Не об этом я. Плохо, что Фрицев прозевал. Сколько пехотинцев-то пострадало, поди. И все, этот снайпер проклятый. — Да брось ты, на себя. — Что это у вашего брата деревенских за привычка? — крововато бубнил Коля, не переставая бинтовать живот Матвея. он старался это делать так, чтобы Матвей не увидел раны. — За сегодняшнюю работу тебе сто благодарностей полагается, а ты вон чё городишь? — продолжал Коля отвлекать Савинцева разговорами. Матвей покосился на него, тихо, но сурово молвил. — Зря ты бинт переводишь на рану. отменяю прячешь зря. Как стукнуло. Сразу понял, что каюк. Чувствуешь, что времени остается мало. Расходуя последние силы на то, чтобы говорить деловым тоном, хозяйским, он принялся распоряжаться. Значит, напишешь домой да все, как следует быть. Всю мою последнюю заповедь исполнишь. Коля было хотел возражать. Матвей вот строго взглянул на него и слабеющим голосом, но обстоятельно продолжал. — Стало быть, напишешь, погиб я в бою. Честь по чести, чтобы Пелагеи земляки мои не сомневались. Так Матвей замолк, задумался, и веки его начали склеиваться. Он сделал над собой усилие, Точно боя, что не успеет договорить с проговоркой уже, со свистом, который шел из глубины, добавил. «Напиши!» Сразу мол отошел, не мучился и уж совсем тихо, роняя бессильную голову, прошептал. «Это пропиши обязательно!» Коля Зверев завыл, зато был ногами. «Так какое ты имеешь право заживо в могилу оформляться? Ты сибиряк, понятно, и ты живой будешь, понятно?» Матвей приоткрыл печальные глаза. Поотечески снисходительно глянул на Кольф. «Эх, сынок, сынок, с моё больше понимать будешь. Деревенские мы люди привыкли, чтоб все по порядку было, чтоб ничего не забыть в последний час. Эх, где тебе? Прости, если словом обидел». Потрескавшиеся губы Савинцева сомкнулись, а верхняя губа запала под нижнюю. тяжкое больно валилось на человека». Ломала его силу, выдавливала стон. Коля взвалил грузного Матвея на плечи и, девясь тому, что у него откуда-то взяло столько сил, понёс Савинцева напрямик через кукурузу, подсолнухи и хлеб. На губы Коли падались слёзы, смешанные с потом. Он хотел их удержать, но не мог. Хотел дёрнуть рукавом по лицу, чтобы смахнуть пот, но руки были заняты. Тогда Коля принялся осердито кричать. — Деревенские мои! — «А мы, думаешь, кто? Я, может, сам, я, может, пусть отца родного тебя чту, а ты, эх, ты!» И чувство, что Матвей все более тяжелеет, обвисает на нем, он громко закричал, «Слышь, Мотя, не помирай, слышь, потерпи, маленько!» Но Матвей уж ничего не слышал. Перед ним колыхалось бесконечное ржаное поле. От хлебов лилась сухость и жара. Совсем близко он увидел колосок, похожий на светленькую бровь младшенькой дочери. Он потянулся губами к тому колоску, но из-за колоска перед ним очутился сибирский цветок-жарок, похожий на уголь. С цветка снялся пучеглазый кузнечик, с нарастающим треском помчался на матвей Но он затрещал, как лобогрейка, потом как трактор, потом как самолет. Он гремел, надвигался, давил, подминал и обрушился тяжким ударом на голову. Мир раскололся от яркой молнии пополам. образовав огромную черную щель. Щель эту сначала огоньком, затем раскаленным шариком, и, наконец маленькой искоркой летел Матвей Савинцев, пока не угас. Земля, пахнущая дымом и хлебом, приняла его с тихим вздохом.